На вывеске, висевшей над гаражом, можно было прочесть кузова и подвески, квалифицированный ремонт, покраска, обновление, полировка. Владельцем гаража оказался человек, которого звали Фред Батиста. Он вышел, намереваясь заправить бензином машину Брауна, и только тогда узнал, что Браун детектив и собирается задать ему несколько вопросов. Казалось, он даже обрадовался этому. Он посоветовал Брауну поставить свою машину чуть в стороне, возле компрессора, а потом пригласил его в свою крохотную конторку. На лице Батисты была двухдневная щетина, а рабочий комбинезон был испачкан маслом. Но пока они с Брауном совершали ритуал взаимного представления, глаза его весело поблескивали. «Может быть, ему до этого просто не приходилось вплотную сталкиваться с полицейскими, а может быть, просто дела сегодня шли у него неважно, и он был рад представившейся возможности как-то отвлечься». «Каковы бы ни были причины, на вопросы Брауна он отвечал с готовностью и даже с энтузиазмом. Джо Векслер переспросил он, «Ну как же, разумеется, я прекрасно знал его». У него здесь чуть дальше по улице скобяная лавка. Мы частенько забегаем к нему, когда срочно понадобится какой-нибудь инструмент или еще что-нибудь. Да, отличнейшим человеком был этот Джо. И надо же, чтобы такая жуткая вещь произошла именно с ним в этом книжном магазине. Батиста задумчиво покачал головой. Кстати, Марти Феннермана я тоже хорошо знаю. «Ну, того парня, которому принадлежит этот книжный магазин. Его уже однажды грабили. Вы слышали об этом? Он не рассказывал вам?» «Знаю, сэр. Он нам рассказывал», — сказал Браун. «Да, я отлично помню этот случай. Было это лет семь или восемь назад. Отлично помню. Хотите сигару?» «Нет, спасибо, мистер Батиста». «Вы что, не курите сигар?» — спросил Батиста обиженным тоном. «Не курю», — сказал Браун. «Просто я не люблю курить их по утрам». «Почему? Утро, вечер — какая разница?» «Видите ли, я обычно позволяю себе выкурить сигару после ленча и вечером после обеда». «А вы не возражаете, если я закурю?» «Бога ради, курите себе на здоровье». Батиста удовлетворенно кивнул, откусил кончик сигары и выплюнул его прямо в бочку с какими-то промасленными тряпками, стоящую рядом со столом, заваленным бумагами в перемешку с инструментом. Он раскурил сигару, выпустил длинную струю дыма и с наслаждением откинулся в старом вращающемся кресле. «Значит, если я правильно понял...» «Мистер Векслер обращался за помощью в вашу фирму, и вы оказали ему какую-то услугу незадолго до того, как с ним произошло это несчастье в книжном магазине». «Так, мистер Батиста?» «Совершенно верно», — подтвердил Батиста. «И тут вы правы на все сто процентов». «И в чем состояла эта услуга?» «Ему выправили помятое крыло, а потом закрасили». Работу вы производили лично? Нет-нет, это делал мой специалист по кузовам и окраске. Да и работа была пустяковой. Какой-то придурок зацепил машину Джо, когда она стояла припаркованной прямо напротив его лавки. Вот он и пригнал эту машину сюда, и я... Кто-то ударил его машину? Да, но ничего серьезного. Знаете, небольшая вмятина и поцарапана краска. «Бэдди все быстро исправил». «Бэдди?» «Да, парень, который занимается у меня выправкой кузовов и окраской». «А кто оплачивал работу, мистер Векслер или тот, кто наехал на его машину?» «Ну, честно говоря, пока что никто за нее не уплатил. Просто я выписал на прошлой неделе счет Джо. Конечно же, я не мог знать, что его убьют». «Послушайте, я могу ждать этих денег сколько угодно. У его жены и без этого достаточно забот и огорчений». «Значит, счет за работу вы предъявили мистеру Векслеру?» «Да, Джо ведь не знал, кто в него впоролся». «Ну, понимаете, он возвращается однажды с Ленча и видит, что на машине его появилась вмятина. Вот он и пригнал ее сюда». «А мы тут привели ее быстренько в порядок. Бэдди отличный работник. Он работает у меня не больше месяца, но я вижу, что он намного лучше того парня, что раньше был на его месте». «А не мог бы я поговорить с ним?» «Конечно, можете. Можете поговорить с ним прямо сейчас. Он сейчас занят ремонтом старого Форда. Это здесь, на заднем дворе. Вы сразу его там найдете». «А как его фамилия?» «Мэннерс, Бэдди Мэннерс». «Благодарю вас», — сказал Браун. Он извинился и направился во дворик за гаражом. Высокий мускулистый мужчина в забрызганном краской комбинезоне красил с помощью пульверизатора синий форт с откидным верхом. Он бросил взгляд на приближающегося Брауна, но, решив по-видимому, что тот не к нему, не прервал своей работы. «Мистер Меннерс? спросил Браун. Меннерс выключил пистолет распылителя и вопросительно посмотрел на Брауна. «Да, я из полиции», сказал Браун. «Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов». «Из полиции?» переспросил Мэнерс. Он в недоумении пожал плечами. «Конечно, валяйте. Задавайте свои вопросы». Насколько мне известно, вы тут делали для Джозефа Векслера определенную работу. Для кого? Для Джозефа Векслера. Векслер, Векслер. Ах да, «Шевроле», 59-я модель. Да, совершенно верно. Выправка левого переднего крыла и шпаклевка с окраской. Правильно. Я, знаете, запоминаю их по машинам, улыбнулся он. «Значит, как я понимаю, вам неизвестно, что произошло с мистером Векслером, не так ли?» «Зато мне известно, что произошло с его машиной», — сказал Меннерс. «Видите ли, он погиб в пятницу». «Надо же так влипнуть», — проговорил Меннерс, и лицо его сразу стало серьезным. «Весьма сожалею об этом». Он немного помолчал и спросил. «Несчастный случай». «Нет, его убили. Вы что, газет не читаете, мистер Мэннерс?» «Да видите ли, этот уикенд я был довольно занят, потому что ездил в Бостон. Я, собственно, оттуда. Мне так нужно было повидаться со своей девушкой, понимаете?» «Вот у меня и не было времени заглянуть в газеты». «А вы хорошо знали мистера Векслера?» Мэннерс пожал плечами. «Встречался я с ним всего два раза». Первый раз, когда он пригнал сюда машину, а второй, когда он пришел сюда, как раз когда я ее красил. Он сказал тогда, что оттенок не совсем тот. Ну, я тогда заново смешал краску, подобрал колер и выкрасил заново. А Вот, собственно, и все наше знакомство. И больше вы никогда не встречались с ним? Нет, никогда. Значит, он умер, да? Да, паршиво. А ведь он показался мне довольно симпатичным человеком. Симпатичным для такого еврейчика, естественно. Браун спокойно поглядел прямо в глаза Мэнерсу. «Почему вы так о нем говорите?» — спросил он. «Ну, просто потому, что он показался мне симпатичным», — пожал плечами Мэнерс. «Я спрашиваю, почему вы назвали его еврейчиком?» «А, это...» А как же его еще прикажете называть? И потом, вы разговаривали с ним хоть раз? С ума сойти можно. Говорит так, будто он только что приехал в Америку. А эта покраска, которую вы делали для него, вы спорили с ним насчет этого колера? Спорил? Нет, просто он сказал, что колер не совсем подходит к остальной окраске. «Я сказал тогда, что ладно, я подберу немного иначе. Вот, собственно, и все. Колер вообще бывает довольно сложно правильно подобрать, сами знаете. Так что я сделал, как сумел». Меннерс снова пожал плечами. «Я думаю, он остался доволен. Во всяком случае, он ничего не сказал, когда забирал машину». «Так значит, вы потом еще раз разговаривали с ним?» «Нет». Я видел его только эти два раза. Но если бы ему работа не понравилась, я бы наверняка узнал об этом от своего хозяина. Вот я и решил, что он доволен. А когда вы ездили в Бостон, мистер Мэннерс? В пятницу после работы. А в котором часу? Ну, работу свою я закончил где-то около трех. Так что я успел на поезд, отходивший в 16:10. «Вы ехали один или с кем-нибудь?» «Один», — сказал Мэнерс. «А как фамилия вашей девушки?» «Ну, той, что в Бостоне». «А зачем это?» «Просто интересно». «Мэри Нельсон. Она проживает в Уэст-Ньютоне. Если вы думаете, что я вам соврал насчет поездки в Бостон, я не думаю, что вы солгали. Вы всегда можете проверить». «Может быть, и проверим». Прекрасно. Меннерс пожал плечами. А как его убили, этого еврейчика? Кто-то застрелил его. Надо же, паршивая штука, сказал Меннерс, сочувственно качая головой. А он показался мне вполне приличным человечком. Да, вы правы. Так что позвольте, мисс Меннерс, поблагодарить вас и простите, пожалуйста, что я вынужден был прервать вашу работу. «Да нет, ничего страшного», — сказал Мэнерс. «Всегда к вашим услугам». Браун вернулся ко входу в гараж. Батиста в этот момент заправлял бензином очередной автомобиль. Браун подождал, пока он отпустил клиента. «А в котором часу Мэнерс закончил работу в пятницу?» — спросил Браун после того, как клиент отъехал. «Ну, примерно в половине третьего или в три, что-то вроде этого», — сказал Батиста. Браун кивнул. «А как насчет этой покраски, которую он делал для Векслера? Векслер что, жаловался вам?» «Ну, у него было замечание насчет первого колера, который подобрал Бэги. Он не очень подходил к старой окраске, но мы все сделали как нужно». Они не ссорились? Нет, насколько мне известно. Меня как раз не было здесь, когда Джо приходил смотреть и сказал об этом Бэдди. Но Бэдди вообще спокойный парень. Просто он составил новый колер, более подходящий к прежней окраске машины, и все сделал как надо. Браун снова кивнул. — Ну что ж, большое спасибо, мистер Батиста. Не стоит благодарности. — сказал Батиста. — Вы в самом деле отказываетесь от сигары. Не стесняйтесь, возьмите хоть одну. Он широко улыбнулся. — Вы курите ее после ленча. Карелло в это время находился в управлении полиции в центре города, где детективам демонстрировали задержанных накануне правонарушителей. Уиллис с утра был в бегах, встречаясь с известными наркоманами района пытаясь найти среди них того, кто мог бы сообщить ему хоть что-нибудь о наркомане по имени Энтони Ласкала, Димео отправился на розыски еще двух выявленных по картотеке преступников, которые в свое время были арестованы Бертом Клингом, получили свой срок и были выпущены из тюрьмы в прошлом году. Сам Клинг в это время находился в похоронном бюро, где не вместе с Ралфом Таунсендом делали последнее приготовление к похоронам клер, которые должны были состояться на следующий день. Поэтому Боб О'Брайен был совершенно один в дежурке, когда зазвонил телефон. Он рассеянно снял трубку, поднес ее к уху и сказал в микрофон. «87-й полицейский участок. О'Брайен слушает». Звонок этот застал его прямо на середине отчета, который он старательно печатал, подробно излагая результаты своего длительного пребывания в качестве осведомителя на работе в парикмахерской. Все его мысли были сосредоточены на содержании отчета. Однако сержант Дейв Мерчисон вывел его из задумчивости. «Боб, это говорит Дейв снизу. Я сижу сейчас на коммутаторе». Только что мне позвонил патрульный Оливье, совершающий обход южных. Ну и... На тротуаре он обнаружил мэра в бессознательном состоянии и сильно избитого. Кого? Мэра. Нашего мэра. А кого же еще? Конечно, нашего мэра. Господи, да что же это творится? Что они там открыли охотничий сезон на полицейских? Так где ты говоришь, его нашли? Да я уже отправил туда санитарную машину. Он, скорее всего, сейчас на пути в больницу. А кто это сделал, Дейв? Понятия не имею. Патрульный сказал, что он валялся там в луже собственной крови. Слушай, мне, наверное, лучше сразу поехать к нему в больницу. Дейв, не позвонишь ли лейтенанту? А кроме того, постарайся срочно направить сюда кого-нибудь, чтобы сидел на телефоне, ладно? Я ведь тут совершенно один. Ты хочешь, чтобы я позвонил кому-нибудь и вызвал на работу? Не знаю уж, что тебе и сказать. Ведь тут наверху обязательно должен дежурить хотя бы один детектив. Знаешь, ты лучше поговори об этом с лейтенантом. Мне чертовски не хотелось бы портить кому-то выходной. Ладно, я переговорю с лейтенантом. А пока, может быть, Мескола посидит там у вас? Да, попроси, пока его. Так какая ты говоришь, это больница? Главная городская. Немедленно выезжаю туда. Большое спасибо, Дейв. Хорошо, сказал Мерчисон и повесил трубку. О'Брайен, опустив трубку, выдвинул верхний ящик стола, достал оттуда револьвер. Пристегнул кабру к поясу, набросил пиджак и шляпу и театрально раскланялся с пустой комнатой. Сбежав вниз по лестнице, он помахал рукой сидевшему там Мерчисону и выбежал на залитую октябрьским солнцем улицу. «Да, неплохое начало у этой недели, ничего не скажешь. Понедельник — день тяжелый».